20 -е. Вот и пошла первая душа жука переростка на усиление. В теле мгновенно появилась небывалая легкость, а мысли прояснились словно после оздоровительной попойки с братьями по ордену. Теперь осталось завалить сколопендру и свалить из подземелья, пока не накроет откат. Все же использовать столь насыщенные души для усиления мне пока было противопоказано, а размениваться на более мелкие я не хотел. Это будет контрпродуктивно. И силы кот наплакал, и откат слабее, если самую малость. Чекан получил свою порцию силы и я рванул в пещеру огибая Орлова. Потом мне все выскажет, а сейчас необходимо помочь Тите. Оказавшись в пещере, я увидел, как сколопендра бьётся об стены, пытаясь прикончить грызущую ее изнутри змейку. В процессе этого тупой насекомой уничтожала своих же детей, а еще я увидел то, чего просто не могло быть. Возле жилы стоял человек. И стоял он под каким-то непрозрачным защитным куполом. Это кто же такой, раз смог создать такую защиту? Здесь минимум уровень очень опытного элитного игрока с развитыми способностями, практически ранкер. Похоже, что произошедшая не случайность. Кто-то специально устроил побудку личинок и приглашение их мамашки на разборки, Причем этот человек уверен, что сможет выбраться из гнезда. Ну, разбираться буду потом. Сейчас я вижу свою цель, и не замечаю никаких препятствий. Усилился по максимуму и бросился на сколопендру. Как я уже говорил, эта тварь очень быстрая и ловкая, поэтому невероятно трудно добраться до ее слабых мест. Но сейчас она была слишком занята попытками избавиться от внутреннего паразита, чем я и воспользовался. Чикан прекрасно справился с отрубанием сразу четырех лап, после чего пришлось срочно отступать. Скалопендре не понравилось мое приветствие. Она обрушилась на меня всей тушей, попытавшись тупо раздавить. Вот только я предвидел эту атаку и успела скачить на безопасное расстояние. Чудовищная морда приземлилась в метре от меня и получила свою порцию ударов. С первого удара пробить броню на голове у меня не получилось. К тому же, жвала насекомого были слишком близко и едва не зацепили меня. Я откапнул на кроссовок и прожег его, заставив меня сжать зубы от боли. Спасибо контракту с Титой, иначе всего одной капли этого яда хватило бы, чтобы отправить меня в круговерь духов, что сейчас находилось в пещере. Второй и третий удары также не пробили броню на голове скалопендры, хотя я уже слышал характерный треск А четвёртый удар у меня не получилось нанести из-за вмешавшейся Орловой. Эта дура решила, что должна мне помочь, похоже, совершенно не боится гнева ассоциации. Сколько там штраф за убийство сколопендры? Три миллиона или 10? Нехило она так решила наказать свою семью, но мне даже лучше не придется отрабатывать эту сумму. Вот только теперь необходимо думать над тем, как помочь рейд-лидеру завалить босса. Бронясколопендра оказалась прочнее шкуры того ящера, прорвавшегося в форпост. Мяч стального рассвета смог пробить верхний хитиновый слой, отколов небольшой сегмент брони босса и откинуть тушу от нас на несколько метров. Но на этом успехи Ольги закончились. Да эта матка смогла развиться до уровня босса высокоуровневого подземелья. Отрастила себе несколько слоев защиты, а еще она смогла овладеть стихийной магией. В данном случае магия яда. Многоножка мелко начала дрожать, а через секунду нас накрыло облако ядовитого дыма. Вдыхать эту дрянь было противопоказано, а электричество на нее не действовало. Пришлось по старинке создавать огненную завесу. Для полноценного заклинания я сейчас был слишком слаб, поэтому смог защитить только себя. Стальной рассвет должна справиться с ядом. все же она была элитным игроком. Что случилось с Орловой, я не видел. Да и некогда мне было ее искать. Скалопендра пошла в атаку и выбрала своей мишенью меня. Пришлось срочно падать на пол, пропуская над собой оранжевую тварюшку. Сотни ног простучали рядом, оставляя после себя ядовитые следы. Успел лишить матку еще нескольких конечностей, затем вскочил, пока скалопендра не развернулась, и создал пару огненных шаров. Урона они никакого не нанесут, но на пару секунд отвлекут матку. Этого времени вполне хватило, чтобы взять меч, оставшийся от кого-то из бойцов Орловой. Меч оказался отличным, немногим хуже моего чекана, поэтому можно было не бояться сломать его после первого же удара. Металл отлично впитывал энергию. Просто топором было неудобно вскрывать брюхо матки, мечом это сделать намного легче и проще. Но меч я так и не успел пустить в ход. Орлова отлично усвоила первый урок. Её вторая атака смогла пробить оба слоя защиты. Скалопендра была разделена практически пополам, и то, что я увидел, мне очень не понравилось. Это была не матка. Это сколопендра оказалась самцом. Внутри не было ни одного яйца и даже намека на них. Видел я, как выглядит разделанная матка, и могу точно сказать, что это Была не она. По разрубленной туши прошли последние судороги. Оранжевая тварь плюнула в Орлову ядом и замерла. Вот только ее душа не спешила расставаться с телом, и этому было только одно объяснение. Нужно срочно валить из этой пещеры. Я же сказал тебе уходить, налетел я на девушку, отвлекая её от поверженного монстра. Дети, необходимо было выбраться незаметно. Развоплотить ее сейчас было нельзя. Наоборот, мне необходима помощь змейки. Необходимо было прибегнуть к слиянию, чтобы остаться в живых. Я, рейд-лидер, и несу ответственность за жизнь каждого члена от Начала говорить Орлова, но прервалась на полуслове, посмотрев на меня напуганными глазами. Даже в самом слабом подземелье необходимо быть готовым к тому, что может появиться очень сильный монстр. Здесь таких называют скрытыми боссами. Ваймы же называли таких теневыми хранителями. В некоторых подземельях тварь, которую все считали боссом, была лишь ширмой, отвлекающий маневр, так сказать. Настоящий же босс спокойно развивался, пока его подделка кошмарит глупцов, что пытаются закрыть подземелье. Вот и здесь Скалопендра была лишь ширмой самцом, который не мог производить потомство, а настоящая матка все это время пряталась, продолжая плодить потомство и становясь только сильнее. Скрытый босс появлялся после смерти вот такой подделки. Тита успела выбраться из мертвой туши, когда тело Скалопендра начало стремительно изменяться. Душа, что должна была достаться мне, была поглощена настоящей маткой делая ее еще сильнее. Оранжевое тело скукожилось, словно из него высосали все соки. Хитин затрещал и начал лопаться, выступая в роли разрывных снарядов. Смертоносная шрапнель начала разлетаться по пещере, уничтожая чудом уцелевших личинок. Доспех духа начал резко проседать, а на месте поверженной сколопендры стал появляться новый противник. Настоящий босс этого подземелья королева насекомых истинная матка существо которое имело несколько обличий и сейчас перед нами предстала боевая форма королевы смесь богомола паука скорпиона и еще десятка очень опасных насекомоподобных монстров встречающихся в подземельях руки лезвия хвост скорпиона яд паутина и еще куча других способов убить нас Появился скрытый босс Королева насекомых. Уничтожьте ее, чтобы закрыть подземелье. А вот и подтверждение. Теперь это подземелье моментально повысилось до четвертого уровня. Слияние, произнес я, поглощая еще одну душу жука-переростка. Сейчас я был защищен лучше любого танка, а мой доспех духа мог выдержать удар высшего мастера. Только я не был уверен, что он сможет противостоять королеве Посеточные глаза уставились на нас, и в следующее мгновение я уже летел в сторону, даже не заметив, когда королева атаковала. Но атаковала она не нас. Она нацелилась на сферу защиты, установленную возле жилы. Это был шанс. Шанс свалить отсюда. Вот только я не собирался начинать свой путь к вершине с позорного бегства. Я чувствовал, что тита полностью поддерживает меня и хочет надрать задницу этой королеве. Пусть та и была насекомым, но это не отменяло того факта, что женщиной, а ни одна женщина не может быть лучше моей змейки. Ну, такой у нее характер. рейд Если хочешь остаться в живых, то слушай меня. Сейчас королева закончит с идиотом, что подстроил все это, а затем примется за нас. Королева продолжала попытки вскрыть защитный купол, и по моим прикидкам через пару минут у нее это получится. За это время необходимо было подготовиться. Я элитный игрок. Это не помешает королеве прикончить тебя. Она развивалась более 20 лет. Мы слишком слабы, чтобы справиться со столь сильным скрытым боссом, но у меня есть план, как это можно провернуть. Доверься мне или умри от лап этой твари. Времени на препирательство совсем нет. Девушка яростно сверкнула фиолетовыми глазами, но кивнула, принимая мои условия. Молодец, умеет усмирять свою гордыню и в нужный момент засовывать ее в куда подальше, в общем. Знаю, что совсем недавно ты уже использовала свою ультимативную способность, и сейчас тупо нет на нее энергии, но это наш единственный шанс. Доверься мне, я энергетике очень мощный. Сними защиту и дай мне доступ к твоему источнику. Девушка начала колебаться, но хлопок лопнувшего защитного купола заставил ее принять решение. Мне была протянута рука. Лёгкого касания вполне хватило, чтобы я начал подпитывать Орлову магической энергией. Времени давать ей привыкнуть к этому не было, поэтому все краны сразу же были открыты на полную. Ольга открыла рот в изумлении и пошатнулась от напора обрушившейся на нее силы. Ярость в фиолетовых глазах сменилась удивлением и восхищением. Да, я такой. Люблю удивлять и восхищать. Немебли, один из нас может тупо не выдержать. И тут я совершенно не преувеличивал. Ольга уже использовала для подпитки черное духовное ядро, а я до этого тоже нехило так потратился. Даже у императора Дюрасела имеется предел. Девушка больше не стала ничего говорить, лишь показала мне встать у нее за спиной. Сама Ольга принялась концентрировать энергию в своем монструозном оружии, заставляя его светиться. Позерство и дилетантство. Не знаю, как обстоят дела в этом мире, но у Ваимов считается верхом мастерства, когда ничего не предвещает твоей атаки. Даже невозможно уловить колебания силы, пущенной на ее создание. Это невероятно сложно, но в трудной ситуации отлично спасает жизнь. Монстр думает, что ты уже сдался и ждешь своей смерти, расслабляется, и в этот момент используешь приготовленную технику. Помню, мастер Андерсон даже всерьез задумывался над тем, чтобы запретить спускаться в подземелье ваймам, которые не освоили таких техник. Вот правда, я не припомню, чтобы знал хоть одного такого. Наверное, они просто не доживали до встречи со мной. Так вот, Орлова точно стала бы одной из таких ваймов у ну, до да хрен с ней. Меч напитался силой, и Рейд Лидер обрушила свою ультимативную способность на королеву насекомых. Та как раз окончательно вскрыла защитный купол и забралась внутрь. Увернуться от энергетических лезвий, что сыпались на нее, было просто невозможно. Я толком не мог разглядеть, что происходит, но все внутри меня кричало о том, что дело дрянь. За долгие годы походов в подземелья я научился доверять своему внутреннему чутью. Оно подводило меня только когда дело касалось женщин, но там включались совсем другие чувства и органы. Внутреннее чутье уже начало вопить, когда я прервал накачку Орловой и тупо сбил ее с ног, прикрывая с собой. В этот момент что-то пролетело надо мной, прилично просадив доспех духа, и это при том, что за него сейчас отвечала Тита. Времени на раздумья совершенно не было. Сейчас я полагался только на свои инстинкты. Сразу все души элиты жуков пошли в дело, перегружая и без того натруженный источник. Половину полученной энергии я сразу же пустил на усиление доспеха духа, еще четверть на максимальное усиление, которое могло выдержать мое тело. Сейчас оно было совершенно неподготовлено. Я усилился максимум процентов на 20 от того, что мог сделать в прошлой жизни. Усиление дало очередное просветление, и я заметил приближающееся к моей голове лезвие. Доспех оно не пробьет, но просадит очень сильно. а тратить его ресурс было нельзя. Трофейный меч успел заблокировать лапу королевы за долю мгновения до того, как удар достиг меня. Хоть блок и был достаточно жестким, но от силы удара меня отшвырнуло в сторону. Королева оказалась невероятно мощной тварью. Определённо, за годы развития в этом подземелье она превзошла большинство боссов, что появлялись в этом мире. И вот с этой тварью мне предстояло сейчас разобраться. Мне, новичку, который толком и не успел прокачаться. Ну хрена угадала. Ваймы не сдаются. К тому же, помирать сегодня в мои планы точно не входило. Следующую атаку королевы я принимал уже скрещённым мечом и чеканом. Удар получился значительно слабее, а я смог разглядеть эту скотину. Атака ультимативной способностью Орловой не прошла для королевы Даром. Броня была пробита во множестве мест, из трещин сочилась голубая кровь. Скорпионее жало было и вовсе отрублено, да и все усики-антенны снесены, как и одна мандибула. На помощь она точно уже никого не позовет. Хотя кому-кому о королеве помощь совершенно не была нужна, даже в столь побитом состоянии она была на порядок сильнее меня. Вот только я здесь был не один. Орлова хоть и применила ультимативную способность уже второй раз за столь короткий промежуток времени, смогла совладать с собой и подняться. Видимо, с моей подпиткой дела пошли намного лучше. Откат не оказался таким сильным, как в первый раз. Поэтому, когда королева решила атаковать меня снова, стальной рассвет достало ее. Хоть выпад и был очень корявым, но главное, что королева не видела его и не смогла вовремя отреагировать. Светящееся лезвие ударило босса в грудину и откололо огромный кусок брони, практически лишив монстра защиты. Этот удар заставил королеву замереть на пару мгновений, и в дело вступил мой чекан. Напитав его энергией до предела, я вонзил шип в уже поколеченную орловой грудную пластину. В лицо брызнула голубая кровь, заставляя сжать зубы от чудовищной боли. Долбаная кислотная кровь. Сильнее её я ненавижу только попадать в затопленные подземелья, отвратительно чувствовать себя утопленником. А когда выбираешься из такого подземелья, именно такое ощущение. Кровь королевы смогла разъесть доспех духа, а потом принялась за мою плоть. Ну, это все ерунда. Главное, глаза остались целы, а все остальное целители быстро залатывают. Гораздо важнее было то, что совместными усилиями нам удалось сильно ранить королеву. Правая часть ее груди была знатно разворочена. В последний момент ей все же удалось соскочить с шипа и избежать высвобождения всей накопленной в чекане энергии. Такого удара и ее нежное нутро точно не пережило бы. Но и сейчас она была сильно ранена. Руки лезвия судорожно дергались, жвала широко раскрылись, и эта скотина начала пожирать мои души, души личинок, что ждали своей очереди на поглощение. Вот только меня обставили по всем статьям. В сравнении со мной королева была гигантским пылесосом. Там, где я поглощал одну душу, она засасывала сразу сотню. Сталкивался я с парой монстров душеловов. Сражаться с такими без армии привязанных духов настоящее самоубийство. Все повреждения королевы начали стремительно затягиваться. Она пустила поглощенные души на исцеление. Умная скотина. а я ничего не мог сделать. Даже заблокировать ей доступ к душам не мог, хотя уже считал их своими. Ну и какой из меня после этого ваим? Одновременно с началом восстановления королева пришла в движение. Теперь ее целью стала Ольга. Стремительный росчерк пронесся совсем рядом со мной. Оба моих оружия запоздали на долю секунды. Королева стала еще быстрее и сильнее, а еще она снова отрастила себе скорпионний хвост, который и пустила в дело против Орловой. Доспех духа последний не выдержал, и жало вонзилось ей в живот. Яд моментально распространился по организму, все вены почернели, из глаз Рейд лидера потекли черные слезы, но она все еще держалась. «Убей, тварь. Смог прочитать по губам девушки перед тем, как из них хлынула кровь. Последний раз Орлова взмахнула своим мечом, вновь отрубая хвост королевы. Та низкого заорала и ударила руками лезвиями, разрубая тело миниатюрной книжной на части. А вот эту душу я точно не позволю схорчить прожорливой королеве. Делать нечего. Придется прибегнуть к последнему козырю. Простите меня, Ольга. И все, кто еще не успел выбраться из подземелья, но так у вас еще останутся шансы на перерождение. Тита. Давай печать.